Было скучно, но при этом каждый развлекался как мог. Лейтенант Филлер похитил у одного из офицеров любимую канарейку, а в клетку вместо нее посадил корабельного кота. У нас было рандеву с кометом Рейдером, которого русские провели северным морским путем от Баренцева моря до Берингового пролива. Комет Охотился на морских путях между Японией и западным побережьем США. По каким-то необъяснимым причинам между нашими кораблями развелось давнишнее соперничество. Недавно мы узнали, что командир Комета, капитан первого ранга Эйсен, был прямо во время рейда произведен контр адмиралы и решили воспользоваться случаем, чтобы повеселиться над нашим соперником, отдав ему почести в качестве флагманского корабля. При виде комнаты, который был много меньше Атлантиса, мы подняли флаги рассвечивания и торжественно салютовали флагману из зенитного автомата. Роги в белой парадной форме при эполетах нанес визит на Комет, ведя себя так, будто он был командиром крейсера, вызванным адмиралом на линкор. Но нашего юмора никто не понял. Эйсон воспринял все как должное, и, принимая нас, был важен как покойный тирпец, видимо, искренне считая себя главнокомандующим над всеми рейдерами в океане. Гораздо больше интерес вызвало возвращение нашего штурмана Каменца, прибывшего на Атлантис, на подводной лодке после завершения кругосветного путешествия через Японию, Россию и Германию. Когда мы узнали, что Каменцу после его появления на борту Атлантиса сразу сделают прививки от тифа и холеры, мы решили придать этой операции как можно больше драматизма. На корабле все знали, что Каменц одержим идеей масонского заговора. Поэтому, когда он появился в кают-компании, его встретили три фигуры в надвинутых капюшонах и шелковых передниках, во главе освещенного свечами стола. Остальные офицеры стояли в тени, наряженные в нечто напоминающее униформу куклу Клана. За столом сидели два доктора и фельдшер. Брат Каменс зловещим голосом вопросил доктор Раль: "Чем ты готов пожертвовать, чтобы вступить в наше тайное братство?" Прежде чем растерявшийся Каменс успел промолвить слово, его положили на стол и под пение ритуальных псалмов сделали все положенные прививки. На корабле его стали называть «Наш Одиссей», пострадавший от масонов. Между тем Атлантис, обогнул мыс Горн, вышел в Южную Атлантику. Хотя здесь было полно англичан, все радовались возвращению в знакомые воды, через которые лежал наш путь домой. «Мы поднимались на север, обходя Фолкленды, когда из Германии пришла радиограмма. Следовать Флорпоэнн Даффодил для заправки горючим подводной лодки И-68». Роге взглянул на карту, отметив указанное в радиограмме место. «Безумие!» — с удивлением сказал он. «Полное безумие!» Через несколько минут «Атлантис» передал ответную радиограмму. «Посылать нас в указанное место соответствует приказу совершить самоубийство. Командир подводной лодки также поддержал наше мнение. Командование выбрало место для нашего рандеву на самых оживленных судоходных маршрутах между Фритауном и мысом Доброй Надежды. Нам разрешили следовать в другое место, которое, возможно, было менее опасным».